подражательный стиль сенсин тюань стиль сансин тюань кулак подражания форме носит также название фаншенцюань кулак подражания живому его атакующие и защитные техники искусно строятся на некоторых особенностях поведения или движениях людей и животных идеи данного стиля основаны на подражании и отличаются одинаково пристальным вниманием как к форме, так и к смыслу. В нем можно выделить разновидности обезьяны, когтей ястреба, змеи, богомола, утки, скованный стиль усуна, пьяный кулак. Приёмы и движения в Сян Син Цюане необычайно разнообразны. Его форма воплощается в стойке, а дух передается через мысль. Этот стиль характеризуется высокой подвижностью. Названия большинства стоек произошли по аналогии с соответствующими животными. Например, белый журавль расправляет крылья, золотой петух на одной ноге, кувырок ястреба, коршун расправляет крылья. Сянсин Цюань имеет богатую историю. Например, в трактате «Шаншу» «Книга истории» «Примечание 2» Альтернативное название конфуцианского трактата Шудзин. Приводятся рисунки ста зверей. Из третьей могилы династии Хань в Мавандуе, близ города Чаньша, были извлечены шелковые картины эпохи Западной Хань, на которых присутствует подписанное изображение «мытье обезьяны» из схемы упражнений «даоинь». Это говорит о том, что уже в период Западной Хань существовал танец обезьяны. Впоследствии врачи Люань и Хуато разработали известные комплексы «Игры пяти зверей» и «Игры утки-мандаринки», которые можно рассматривать как одну из составляющих Сян Син Цюаня. Данный стиль включает два аспекта – подражание форме и усвоение идеи. Первое основано на копировании движений животных и людей с целью достижения полного соответствия и не обладает выраженной боевой ценностью. Второе, наоборот, подразумевает использование сильных сторон ударов животных для оптимизации движений, а это особенно значимо для боя. Сянсин Цюань не только укрепляет тело, но и развивает образное мышление. Его комплексы кулачного боя формируются на основе либо движений животных, либо особых принципов поведения человека, например движениях пьяного. Нужно быть подобно пьяному, но не пьяным, иметь форму пьяного, но не быть пьяным в мыслях, для того чтобы сымитировать шатание, спотыкание и другие действия. Все эти движения на самом деле будут иметь скрытый замысел покачивания, наступления, прыжка или перемещения. Ложные удары по-настоящему достигнут цели. Атака, направленная в одну сторону, неожиданно поразит другую. Все это соответствует глубоким эстетическим потребностям человеческих привычек и обусловливает наличие у него крепкой основы для широкого наследования.